Глава двадцать вторая. Тула. Пока у меня перо в руке и револьвер в кармане, я не боюсь никого. Муссолини. На перроне нас встречала большая делегация из представителей города и военных, среди которых были и генералы. Для встречи я надел новую форму, решив испытать ее в деле. Она была более удобна, чем прежняя, и немного походила на немецкую форму образца 1940 года Шутц Стаффел, что в переводе означает отряд охраны. Без свастики, черепов и прочих атрибутов их я заменил на имперские символы власти — двуглавого орла и герб Российской империи. Я нарисовал форму по воспоминаниям из фильма «17 мгновений весны», что не говоря, осмотрелся она довольно неплохо. Появление в этой форме вызвало некоторое удивление, но никто не рискнул задавать вопросы. Вкусив хлеб-соль, мы отправились сразу же на Тульский оружейный завод. Там я, как обычно, начал с осмотра цехов и разговора с рабочими. В целом производство было налажено хорошо, чувствовалась рука хорошего хозяйственника. В цехах было очень много народу, и большинство труда было ручным, что бросалось в глаза. После обхода цехов точнее говоря, очень мало их части, так как завод был очень большим, я отправился на полигон, где мне должны были продемонстрировать последние новинки и разработки. В первую очередь я осмотрел ручные пулеметы и нашел их неплохо проработанными, хотя руководство и сетовало на большой расход патронов, но я остался очень доволен. Пулемет назывался «Пулемет Мосина», так как он принял непосредственное участие в его разработке на основе своей автоматической винтовки. Отстреляв три дисковых магазина, я перешел к облегченному пулемету «Максим». Там было облегчено практически все, и теперь его могли свободно переносить два человека, как того и требовало техзадание. Три часа я провел на полигоне, пробуя новинки и прототипы будущего оружия, включая и противотанковые винтовки повышенного калибра, при стрельбе, из которого я чуть не выбил себе плечо, которое потом еще долго болело. После этого мы отправились в конструкторское бюро, где я, собрав конструкторов, начал выкладывать и обсуждать новые виды вооружения. Первым делом я показал изюминку сегодняшней встречи автоматический шестиствольный пулемет Гочкиса. На нем был установлен электрический привод и система охлаждения. Он даже на эскизах выглядел очень массивным, а скорострельность его должна будет достигать 3-4 тысяч выстрелов в минуту. Вариант исполнения под два вида патрона – 14,5 мм и 23 мм. Требования я выставил в 100 пулеметов малого калибра и 40 пулеметов крупного калибра. Оба варианта будут устанавливаться на торпедных катерах и позволят вести обстрел кораблей и воздушных целей, делая их более универсальными. Обсуждение деталей и возможных трудностей заняло больше часа, но согласовав все условия, мы перешли к следующей новинке. Автоматическая зенитная пушка 37 мм с вертикальной подачей снаряда в кассетах. Болванка снаряда без взрывателя, но с трассирующим вариантом для корректировки прицеливания. Высота стрельбы должна быть немногим более километра, что позволяло бороться с дирижаблями во время атаки так как вести бомбометание с большой высоты малоэффективно. Конструкция должна быть максимально проста и проста в эксплуатации. Для борьбы с бронетехникой противника необходимо разработать бронебойный снаряд. Скорострельность должна быть более 150 выстрелов в минуту, так как при такой большой скорострельности будет быстрый износ, и поэтому необходимо предусмотреть быструю замену ствола в полевых условиях усилиями одного расчёта. Угол возвышения должен быть не менее 80 градусов. Помимо этого необходимо разработать прицелы, с помощью которых можно брать упреждения по целям, летящим со скоростями до 600 км в час. Обсудили общую задачу по автоматической зенитной пушке. Я выложил следующий проект на пушку калибром 85 мм и с дистанционным взрывателем по типу «Шарапнельного» но с большим разбросом от тысячи до семи тысяч метров. Эти орудия будут сражаться как с дирижаблями, так и с самолетами. Но последнее я говорить не стал, так как это наш большой секрет. После этого мы обсудили общее производство. Я потребовал улучшить качество производства компонентов оружия и сделать их взаимозаменяемыми, чтобы исключить ручную доводку при сборке так как в ближайшие дни на завод начнет поступать большое количество станков из Америки, то необходимо расширять производство и добиться увеличения производства в разы. Результатом поездки я остался доволен, так как инженеры оказались очень толковыми и схватывали мои идеи на лету. Теперь я был уверен, что все мои поручения будут выполнены, но по приезде к своему поезду мое настроение испортилось, как оказалось, Мой отец все-таки пострадал при нападении. Скорее всего, от близкого взрыва обострилась его болезнь, не проявлявшая себя до этого. Пока ничего угрожающего здоровью государя не было, но боли в почках дали о себе знать. Переезжать в гостиницу мы не стали, опасаясь местных клопов, которые не дадут нормально выспаться. Да и в своем вагоне было достаточно уютно. Так как на обед я опоздал, то мне пришлось ждать, когда его разогреют для меня. «Дети при этом сидели довольно настороженные, хотя когда я пришел, они уже смеялись. Это моя супруга постаралась отвлечь их от пережитых трудностей. Они играли в какую-то игру, но при моем приходе перестали. «А хотите съездить посмотреть, как делаются самовары?» «Неожиданно даже для самого себя спросил я». «Хотим», — не задумываясь, ответила Елена, а дети закивали ей в ответ. Сборы были недолгими, так как лимузины не загружали в поезд». Дети вначале очень испугались машин и с опаской садились внутрь. Но по дороге быстро освоились, и мы спокойно доехали до самоварного завода Баташовых. Хоть наш визит и не был ни с кем согласован, на проходной нас встретил сам владелец фабрики Александр Степанович Баташов. Он и провел экскурсию по заводу, как оказалось, очень увлекательную и полезную для меня. Оказывается, завод выпускал уже не менее ста тысяч самоваров в год. И самовар, который стоял у меня в рабочем кабинете, был изготовлен именно здесь. Помимо самоваров самого разного размера, до да огромных на несколько ведер, фабрика изготавливала множество сопутствующих товаров, что меня и заинтересовало. Мне пришлось отправить одного из охранников к Виктору Сергеевичу, который остался в поезде, с запиской, чтобы с охраной выслали мне нужную папку. Пока супруга и дети пили чай, мы с Александром Степановичем обсудили изготовление походных кухонь. Точнее, ту часть, в которую не входит телега с колёсами. В процессе разговора пришлось отправить на завод ещё пару охранников с запиской, и нам через полчаса подогнали образец походной кухни, сделанной на Тульском заводе. К телеге у меня претензий не было, а вот к самой кухне были замечания. Осмотрев опытный образец, владелец завода со своими инженерами долго совещались – и выдали мне все то, что я хотел видеть в походной кухне, и несколько доработок, которые я упустил из внимания. После обсуждения цены изготовления мы подписали предварительный договор на изготовление и поставку десяти таких кухонь. Как оказалось, изготовление на фабрике выходило значительно дешевле, а несвойственную продукцию для оружейного завода с удовольствием передали на фабрику, оставив за тульским заводом сборку и изготовление телеги. При этом с кухней поставлялся полный комплект посуды и поварского оборудования. Дети, конечно, притомились, и мы под вечер отправились обратно к своему поезду. Поужинав, я отправился в свой кабинет работать, а Елена отправилась укладывать детей. Они, кстати, вовсю называли ее мамой, а меня пока немного сторонились, но я надеялся, что это ненадолго. Поздно вечером пришел уставший князь с докладом. «Удалось выяснить предварительные данные по двум покушениям. С высокой долей вероятности это дворяне, которых подговорил Палладий и которых не смогли выявить в ходе следствия. К утру обещают более подробную информацию, ведутся аресты и допросы вероятных участников. Также повторно опрашивают всех, кто участвовал в первом заговоре. Состояние государя-императора удовлетворительное. Но как будет протекать болезнь дальше?» Никто не может спрогнозировать. Мария Федоровна очень обеспокоена, но просит вас продолжить свое путешествие, но быть осторожным. Сообщать им о покушении на вас не стали, чтобы не беспокоить императора. В утренних газетах вышли статьи о вашем желании усыновить двух сирот, которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Большинство вас поддерживают в этом решении. Но аристократия и именитые дворяне восприняли это по большей части негативно. В то же время ваш дядя Сергей Алексеевич объявил, что полностью поддерживает вас и признает, что такая проблема действительно существует. Поэтому в качестве примера усыновляет двоих детей, найденных на вокзале. О своем решении он объявил только под вечер, поэтому реакция общества на это пока неизвестна. Местного помещика с семьей арестовали и провели предварительный допрос. По его результату проводится арест посредников и других соучастников. Но следы ведут в столицу. Всю необходимую информацию я лично по радиосвязи передал в столичное отделение службы безопасности. Они продолжат расследование. Связи между двумя покушениями пока не выявлено, что скорее всего указывает, что мы не знаем, кто организатор на самом деле. По маршруту нашего движения мы делаем остановку в Орле по дороге в Шосток? Да, еще я хочу посетить Брянский завод, где изготавливают паровозы. «Организуйте там встречу. И есть желание проверить условия жизни железнодорожных рабочих. Только не афишируйте это. Хочу убедиться в достоверности сведений и жалоб, что мне поступают. Соберите мне всю доступную информацию по генерал-губернатору Петру Васильевичу Неклюдову. Там была какая-то жалоба на превышение должностных полномочий. Когда приедем, я хочу, чтобы провели проверку по этому делу. До моего приезда ее не начинать». «Как обстоит дело с транспортировкой подводной лодки?» – спросил я. «Завтра уже будет разгружаться в Одесском порту в закрытом павильоне. Рабочие, инженеры и экипаж едут вместе с лодкой, поэтому проблем возникнуть не должно». Сегодня пришло сообщение о крупной стычке между белым и чернокожим населением в Соединенных Штатах Америки, в штате Нью-Йорк. Докеры попытались устроить забастовку в связи с поголовным увольнением чернокожих рабочих, что вылилось в серьезное противостояние и пришлось вызывать армию. По предварительным данным, много пострадавших, причем с обеих сторон. Это вылилось в стихийные митинги. При этом в бедных районах чернокожие громили магазины, а в богатых белые выгоняли чернокожих из своих районов. Как докладывает наш дипломат, Скорее всего, будет принято решение о принудительном выселении чернокожего населения из города, а, возможно, и из всего штата. Ситуация очень неспокойная. Есть опасность потерять часть активов, приобретенных нами. Я просил нанять охрану и начать наем для участия в крестовом походе. Задействуйте их для охраны нашей собственности. Если необходимо, дайте взятку и получите разрешение на это. Связи у вас там, я уверен, еще сохранились. «Если других важных новостей больше нет, то тогда идите и отдыхайте. Я хочу, чтобы вы сейчас же отправились спать. Можете считать, что это приказ. Если необходимо, можете выпить. Только не увлекайтесь. У нас еще много сложностей по дороге, а вы уже плохо выглядите». Когда ушел князь, ко мне зашла Елена и уселась в соседнее кресло. «Как дети?» – спросил я. «Спят». Я прочитала им сказку, и они заснули. Спасибо тебе за то, что ты их решил приютить. Этот поступок дал мне понять, что я тебя совершенно не знаю. Я думала, что смогла тебя разгадать, но ты совершенно выбиваешься из всех стереотипов. Такое ощущение, что тебе уже далеко за шестьдесят, и ты седовласый старец, умудренный большим жизненным опытом. Иногда ты меня пугаешь, а иногда я понимаю, что не смогу жить без тебя. Вокруг тебя все меняется совершенно неузнаваемым образом». Твои распоряжения всегда выполняются бегом. То, на что у других уходит неделя, а то и месяц, ты решаешь за несколько дней. Твои люди работают в каком-то диком темпе, как будто у нас случился пожар. Но самое интересное в том, что их действия подчиняются отлаженному механизму и очень результативны. «Как будто ты из другого времени», — сказала она, глядя куда-то перед собой. От ее слов я невольно вздрогнул. Как быстро она смогла меня просчитать. А ведь это могут сделать не только мои друзья, но и враги. Я теперь, конечно, жалел о своих откровениях тогда, в Японии. Но тогда я вообще мало что понимал из происходящего вокруг. Мои действия больше походили на шаги испуганного подростка. Это только теперь я заматерел и почувствовал себя по-настоящему наследником с неограниченной властью. А тогда я пребывал в шоке и наговорил разных необдуманных глупостей. «Просто я много путешествовал, да и пережитая смерть, позволившая мне заглянуть за край, сильно изменила меня, как и те знания, которые я получил», ответил я. «Куда мы поедем завтра?» «Вначале полигон, а после обеда отправимся по маршруту Орел-Брянск-Шосток». «А что там?» спросила она, протяжно зевая. «Заводы, фабрики, секретные производства». «Я думала, что свадебное путешествие подразумевает отдых, а ты нацелился на работу. К сожалению, это так. Скоро грядет война, а возможно и череда войн. Нам нужно серьезно увеличить производство практически по всем направлениям промышленности, и без моего участия быстро этого не сделать. Я тоже устал от этой гонки и нудной работы. Но если я сейчас это не сделаю, то эти производства откроют наши союзники, и мы будем зависеть от них» а они могут и придать в будущем, поэтому мне придется этим заниматься. Когда приедем в Крым, то я обещаю, что мы проведем несколько дней на отдыхе. А сейчас пошли спать. Я смотрю, ты уже зеваешь, умаилась с детьми, сказал я, отложив бумаги на утро».